Пётр обдумывал её странный ответ, когда Лися вздрогнула и встревоженно обвела глазами комнату. "В чём дело, Лися?" Она выскочила из-за стола, словно и не слышала вопроса. "Я немного увлеклась. Скоро рассветёт. Разбуди Эми и собери вещи. Мы уходим, будить не понадобилось". Когда Пётр поднялся, Эми с клокоченными от сна волосами уже стояла у колышущейся занавески. Судя по выражению лица, она чувствовала то, что так сильно встревожило Лейси. "Лейси, начала девочка, уже знаю, он хочет добраться сюда до рассвета". Лейси взяла накидку и нетерпеливо взглянула на Петра. "Ну, скорее же". Умиротворение и спокойствие как не бывало. Теперь в доме царила чуть ли не паника, причину которой Пётр постичь не мог. "Лейси, о ком вы? Кто сюда добирается?" Питер в отчаянии взглянул на Эми и вдруг догадался. «Бэбкок. К дому приближался Бэбкок. Скорее, Питер. Лэйси, вы не понимаете». Питер чувствовал себя совершенно беспомощным, никчемным. «Как дать отпор Бэбкоку, если нет даже ножа? Мы безоружны, а я видел, на что способен Бэбкок». «Питер, на свете есть оружие посильнее винтовок и ножей». Она звалась Лейси, в голосе которой не было ни капли страха, лишь спокойная уверенность в своих силах. Пора тебе это увидеть. Увидеть что? То, ради чего ты пришёл. Переход